Несколько обескураженный этим предупреждением жуа -Ян составил список картин, которыми его несчастный предшественник набил две крохотные комнатенки. В этой коллекции, помимо Моне, он обнаружил ужасы, в кавычках, подписанные Гогеном, Дега, Писсаро, Рафаэлли, Гийоменом, Домье, Йонг, Киндом, Адилоном, «Редоном», а также произведения Лотрека, которые были куплены Тео по настоянию Винсента. В предшествующие годы Жуайен случайно, раза два виделся со своим старым школьным товарищем, так как авторы картин, находящихся в галерее, обычно приходили узнать о судьбе своих работ, Жуайен понял, что рано или поздно на пороге его лавочки появится и Лотрек. Так оно и случилось. Жуаян начинал свою деятельность в очень неблагоприятной обстановке. Не было ни покупателей, ни денег. Ни многочисленные посетители качали головой и делали мрачные предсказания. Жизнерадостный, как всегда, Лотрек постарался подбодрить Жуаяна. Теперь, когда его товарищ полицею Фонтан оказался в его лагере, он с ним уже не расстанется». — Что? Дега даже не соизволил показаться? — Ничего, — утешал друга Лотрек. — Все придут, никуда не денутся. И действительно, вскоре галерея стала центром, вокруг которого сплотилась молодая живопись. Там встречались Гоген, который как раз в это время готовился к отъезду на Таити, Эмиль Бернар, Срюзье, Шуффенекер, Шарль Морис. Лотрек приходил туда каждый день. Мулен Руш Закрывался вскоре после полуночи, но оркестр продолжал еще играть. В зале оставались только завсегдатые танцовщицы, начинали выступать ради собственного удовольствия и для знакомых, изобретая невероятные акробатические «па», выступления делая необычайные пируэты перед зеркалами, которые, умножая, отражали все эти бурные импровизации. Лотрек зажигался быстрым контуром одной линии, он передавал на бумаге схваченную мимолетную экспрессию движений ног, взгляда, бешеный темп на Нала-Сотрель, ноги, которые четко и быстро отбивали такт, арабески «Пухленькая ла макарона!» Она танцевала с откровенной непристойностью, беспрерывно задирая свои юбки и показывая панталоны из черного тюля с блесками.